Валентина Гордова. Поцелуя будет мало. Глава 1. Пошёл слух, что в Марселе откроют портал сегодня. Мы ведьмы знаем, что это невозможно. Порталы открываются сами по себе, мы их можем только найти и закрыть, если повезёт. Но с тех пор, как во главе Министерства ведьминского контроля встал Мак, нам приходится проверять даже самые абсурдные доносы. «Ух, центральное отопление!» — шипел вафель у меня на руках. «Держи меня крепче, пока я этих двуногих не поджарил и не съел». Вафель — крыс, свято верящий в то, что он дракон. Логика у моего фамильяра простая. Говорить умею, крылья имею, золото люблю. Усё, точно дракон. А на розовые уши размером чуть поменьше крыльев, огромные чёрные глаза, синий хайр и вот чисто крысиный рост, не смотри». «А то у нас натура впечатлительная и характер злопамятный». «Сказано, дракон, кивай, соглашайся». «А может и поджарь?» Предложила очень добрая с утра ведьма, удерживая своего упитанного монстрюга на руках и продираясь сквозь плотную беснующуюся толпу. Темноту ночного клуба прорезали яркие и частые вспышки света, больно бьющего по глазам. Со всех сторон грохотала закладывающая уши музыка, Народ прыгал и скакал, так и норовя славить проклятие от неоднократно задетый меня. Злила оно меня всё. Сначала Вафель с вечером обломал, и мне пришлось вместо сериальчика любоваться улыбчивой мордой Гаврила, вампира, с которым фамильяр от моего имени договорился о свидании. Заграничный кровосос во всю хвастался своим замком и нахваливал аромат моей кровавушки. Гад Вафель без устали травил шутки в духе: "У нас товаровом купец, и она у меня просто клад, так бы и закопал". «Я угрюмо качала ногой и силилась никого не убить. Пришлось терпеть, потому что крыс пригрозил. Час не отсидишь, скажу Геврилу наш адрес и дам запасные ключи. Вафля, гад и мерзость. С него станется ещё и дом в ночи поджечь, чтобы вампирский граф героически спас обречённую на погибель меня. Теперь ещё и это. Портал им, видите ли, в ночном клубе откроют. И неважно, что сделать, это невозможно. Нельзя. Никак. Даже если очень захотеть и сильно постараться». Законы магии не для того придуманы, чтобы их нарушали все, кому не лень. Чтоб ты от зубного не выходил. Ругалась вполголоса себе под нос, расталкивая народ. Локтями, к сожалению. Магии нельзя. Здесь гражданские. Обычные люди в смысле, те, кто даже не подозревал о магической составляющей нашего мира. Да и в вселенной Тордонарии они не слышали ни разу. При них колдовать нельзя, а то я сначала им память стирай, потом по шее от начальства получай. А у меня и без того день з весь день. Марин Вафиль тронул когтистой лапой за руку. "Ты, Коля, проклинаешь, что давай серьёзно к делу подходи. Перед бабкой Светлой, ей память в домоуправлении, не позорься. А ты бы вспомнил, что девять жизней только у котов бывает", прошипела в ответ. И так и добралась до выждленной винтовой лестницы, ведущей на балкон вдоль второго этажа. "Вот будь тут магический народ, я бы на метле взлетела. Да что там, я бы сразу в микрофон сказала, кто в портал провалится, того домой не возвращаем. Не люди бы сами разбежались, расчищая пространство". Потому что магический народ суть дела знал, и о том, что нет на пасти хуже порталов, было сведомлён. Пространственные круги вообще подстава, нестабильные, непредсказуемые, появляются когда и где угодно, связывая два мира случайным образом. Некоторые мигнут и погаснут, какие-то раскинутся на долгие годы, половина даже не тоннельные, то есть вернуться по ним обратно нельзя. Вот так выкинет куда-нибудь в нижний мир, и радуйся потом. Так, план следующий. начала рассказывать фамильяру, остановившись у перил и окидывая цепким взглядом толпу внизу. «Сканируем пространство, естественно, не находим никаких порталов, пишем жалобу на некомпетентное руководство, устраиваем революцию в министерстве, сажаем на пост главного Берницкую, а потом домой, есть мороженое и досматривать кино». Вафель завыл так громко и проникновенно, что он на какие-то секунды перекрыл грохот музыки. Тут же подлетел, пользуясь тем, что они маги его не видели, завис напротив моего лица с воплощением искреннего негодования и рявкнул: "Опять Балат?" "Ни хрена себе", сказал я себе. "Альтернатив и Сулейман", развел руками, не разделяя возмущения. Крыс взвыл повторно, закинул синеволосую морду и изобразил почти правдоподобное рыдание. Пожилев беднягу, улыбнулась и сказала: "Ладно, поменяем план. Я домой, а ты в приют для животных". Спектакль тут же прекратился. Вафель раздосадованно сплюнул, вспомнив, что нельзя давить на совесть тому, у кого этой гадости нет, опустился на перила и уже по делу серьёзно спросил. «Ты это всё за вечер провернуть собралась?» «Не люблю тратить время», невозмутимо пожал плечами, снова вглядываясь в толпу. Мой не огнедышащий, но зажигалко-носительный друг решил промолчать в несвойственной ему манере. Порталы в подпространство, именуемое «Ведьминым кругом», открываются сами по себе, это общеизвестный факт. Мы, ведьмы, едва ли не единственные существа на всю Вселенную Тардонарию, способные ощутить колебания магического фона и повлиять на них, то есть закрыть портал. Но, увы, далеко не каждый. Абсолютно уверенная в том, что зря трачу время, я встала поудобнее, повела плечами, разминая мышцы, покрутила головой, расслабляя шею, оперлась ладонями на круглые металлические перила, сделала вдох и... эй! раздалось властное прямо за спиной и на моё плечо легла тяжёлая широкая ладонь, чтобы неаккуратным рывком развернуть на месте. Взгляд упёрся в чёрный расстёгнутый пиджак, надетый поверх чёрной рубашки. Идеально выглаженный костюм, блестящие туфли, мерцающие чёрные глаза и незаметно переливающаяся на левом виске письмена. Мак. Да непростой теневой наёмник. Таких похищают в раннем детстве и жестоко воспитывают вдали от всех. Если дети выживают, первое убийство они совершают в 5 лет. Всех их продают на пироге, полностью в разбойническом мире. Цены за них бешеные, но эти ребята стоят любых трат. Иммунитет к магии, сумасшедшая скорость и сила, умение убивать голыми руками сотней способов, а чтобы теневые наёмники не убили своего же хозяина, при покупке на них ставится магическое клеймо абсолютной принадлежности. Страшные они существа. себе не принадлежат, за господина порвут без раздумий. Окинув двухметровый шкаф суровой наружности скептическим взглядом, вскинула бровь и раздражённо поторопела. Обижают, заёшь. Покажи пальцем. Что эта ведьма всем морды наскробирует? На безэмоциональном лице не дрогнул ни единый мускул. Пропустив все мои слова и интонации мимо ушей, наёмник холодным мрачным голосом велел: "Отойди. Ты загораживаешь вид моему шефу". На, даже какие слова знаем? Не хозяин ли господин шеф, значит давно в нашем мире. Но зря он так. Я сегодня злая, говорю же. Час поздний, а я до сих пор не дома, и платье это дурацкое жмёт, и ноги от каблуков неприятно гудят, а голова стучит от грохота музыки. Да и вообще, дерзить незнакомой женщине чревато. Вдруг она мстительная и злопамятная ведьма. К которому уточнила коротко и чуть наклонившись, бросила взгляд за спину наёмника. Безразлично глянула на компанию человеческих парней и на солидных мужчин за соседним столом. А вот на других мужчинах задержалась. Маги. Все четверо. Сильные. Опасные. Крылья вафеля даю из нижних миров. Светлые маги, какими бы сильными ни были, такого безотчетного ужаса и кома в горле не вызывали. От этих же мурашки ползли вверх по ногам. особенно от того, который расслабленно сидел с краю и не сводил с меня чуть насмешливого изучающего взгляда. Худой, визуально тонче своих товарищей, именно он вызывал больше всего страха и настороженности. Чёрные, чуть отросшие волосы были зачёсаны назад, но одна прядь с вызовом пересекала худое лицо с точёными скулами, ровным носом и чётко очерченными губами, а глаза обсидианово-чёрные одновременно пронзали насквозь, приковывали к месту, убивали и раздевали. «С кем другим прокатило бы, да даже со мной в другой ситуации прокатило бы, а так...» «Этот», — уточнила с коротким кивком вверх. Спрашивала напрасно, и так всё ясно. И, не дожидаясь даже попытки ответить, подняла руку и продемонстрировала страшнейшему из когда-либо мной встречаемых магов средний палец. «Угу», — уточнила у него мрачно, не размыкая губ. Ожидала чего угодно, но этот улыбнулся. Медленно и довольно жутко его губы растянулись в широкой, довольной и даже предвкушающей улыбке. Если бы волки могли улыбаться, именно с таким выражением они бы смотрели на своих загнанных в ловушку жертв. Моё сердце забилось как-то с перебоями, чего за ним ранее не наблюдалось. Да и воздуха вдруг стало не хватать. Сначала я решила, что банальная паника скрутила ей бросила на лопатки, но через пару секунд поняла: портал Твою мать, портал открылся. Нет луну в рот. Рывком обернувшись, я позабыла и о магах, и о людях, и вообще обо всём на свете, думая лишь об одном. Реально портал. Не было ещё минуту назад, а тут вдруг появился, прямо как начальство и предсказывало. Как? Как такое может быть? Как мне странный ответ пришёл мгновенно. Совпадение. Появление портала нельзя просчитать. Можно только ткнуть пальцем в карту и с умным видом сказать, что достоверные источники прогнозируют его именно вот здесь, и попасть. Какова вероятность? Да немыслимо просто. Но вот она, я явившаяся по приказу, и вот он портал, практически по центру танцпола, в одном из мест наибольшего скопления людей. Дальше случилось нечто. Урачно выругавшись, ведьма скинула туфли и рвком разорвала юбку узкого платья добавив ему неровный разрез от щиколотки до середины бедра, образуу пикантности, а себе свободу движений. Гражданские, завяжал вафель, но было поздно. Я перемахнув через перила, уже летела вниз, швыряя в потолок сигнальное заклинание. Магический патруль ощутит зов через секунду, во второй определит красный уровень опасности, что означает одно портал. Через минуту специалисты будут здесь. Одно плохо. У народа в центре зала этой минуты не было.